Глава двадцатая Мы поднялись на второй этаж, и женщина окликнула служанку в белоснежном переднике, которая смахивала пыль с картин пушистой щёткой. «Чиллис, отведи, леди, в комнату для гостей, быстрее!» «Да, леди Колман». Девушка слегка присела перед хозяйкой в лёгком к Никсоне, а потом кивнула мне. «Следуйте за мной». Особняк лорда был шикарным. Но в нём чувствовался какой-то холод. Мне даже подумалось, что он похож на музей. Как можно жить в доме, где всё напоминает Эрмитаж? Не хватало только таблички с надписью «Экспонаты руками не трогать». Трудно было представить себя в таком великолепии в любимом халате или байковой пижаме. Почти всегда дома богатых людей выглядят так, словно это не тёплое семейное гнездо, а дорогой пятизвёздочный отель с холодной атмосферой. Так стало и в нашем с отцом доме, после того, как Ангелина сделала в нём дорогой ремонт. Роскошь лилась через край, а любви и тепла не было. Комната для гостей показалась мне безликой. В ней всё было серым, тусклым и унылым. Наверное, после ночи, проведённой здесь, можно заработать себе такое же выражение лица, как у леди Коулман. Может, выходить чаю или холодного лимонада? Приветливо поинтересовалась служанка с миндальным печеньем. Лимонад, если можно, попросила я, и она выскользнула за двери. Под окнами послышался шорох гравия, после чего раздалось тихое ржание. Похоже, к особняку подъехал экипаж, наверное, какие-то гости. Мне было неловко, хотелось побыстрее уйти из этого неприветливого места, но приходилось терпеливо ждать, пока решится вопрос с одеждой. Служанка по имени Чилис принесла мне лимонад и блюдца с печеньем, и я с удовольствием выпила прохладный напиток. Что-что а лимонад в рыжих болотах был выше всяких похвал. Вкусно. Я причмокнула губами, ставя пустой стакан на столик. Можно было бы ещё стаканчик. Конечно, вкусно. Этот лимонад с фиалковым сиропом, который производят в провинции Радучия, Для него берут самые красивые цветки, в которых ровно пять лепестков. Ходят легенды, что эти фиалки помогают увидеть суть вещей. Леди Колман стояла в дверях комнаты, держа в руках платье бледно-зелёного оттенка. «Вот, надевайте. Это платье моей дочери». Её холодный высокомерный взгляд скользнул по мне. «Если оно будет вам мало в груди, прикройтесь плащом». Думаю, Гериус не будет против, если вы оставите его себе, после того, как прижимали к своим панталонам. Твой Гериус и сам неплохо прижимался к моим панталонам, везя на своем коне. Ты посмотри, какая змея. Наверное, это у них наследственное быть такими холодными рыбинами. носятся со своим первородством, как с писанной торбой. Благодарю. Я сладенько улыбнулась, прикидываясь, что не понимаю ее избительных намеков. «Это так любезно с вашей стороны». Ничего не ответив, леди Коллман вышла из комнаты, оставив после себя шлейф духов с легким ароматом сирени. «Возможно, мать Гериуса поняла, что я игнорирую ее выпады. И что? Может, она ожидала, что я почувствую свою ничтожность и разрыдаюсь? Ага, как же». Быстренько переодевшись, я подошла к большому зеркалу и хмыкнула. «Да...» «Похоже, матушка лорда выбрала из гардероба дочери самое неподходящее мне по цвету платье. Оно категорически не подходило ни к моим волосам, ни к коже. В нём я оказалась чехоточной больной. Но как бы то ни было, дарённому коню в зубы не смотрят. И за это спасибо». Я свернула то, что осталось от моего платья, и собралась засунуть его в сумку, но тут увидела письмо. Чуть не забыла. С этими событиями у меня совершенно вылетело из головы, зачем я здесь. Выйдя в коридор, я посмотрела по сторонам. Никого. Что ж, пойду к лестнице, может, встречу кого-нибудь. В холле находился слуга в чёрном фраке. Он стоял у лестницы, будто фонарный столб, заложив руки за спину. Увидев меня, мужчина вежливо поинтересовался. «Вы уже уходите, леди?» «Мне нужно передать письмо лорду Коулману». Я положила руку на сумку. «Вы не могли бы позвать его?» «Давайте я передам ему». Слуга замер в ожидании, но я отрицательно покачала головой. «Нет, это я отдам ему лично в руки». У меня появилось подозрение, что леди Коулман специально оставила слугу в холле чтобы он дождался меня и выпроводил. Я же не первородная гостья, а какая-то там грязнокровка. Ошер, иди. Я сам поговорю с леди. В этот момент в холле появился Гериус, а за ним — лорд дилингтон При виде меня лицо последнего вытянулось. «Леди Рене?» «Вы знакомы?» Его кузен удивлённо приподнял брови. «Да». «Леди Браунинг приносила мне корреспонденцию», — ответил мужчина, прищурив свои яркие глаза. В них загорелось опасное пламя, которое можно часто увидеть во взгляде охотника. «Вы здесь за этим же?» «Да, лорд Колман, вот ваше письмо. Я достала из сумки конверт и протянула его Гериусу. Спасибо вам за помощь». «Я должен был спасти вас» иначе город остался бы без почты». Он широко улыбнулся, беря конверт из моих рук. «Но, должен сказать, это платье вам ужасно не идёт, леди Рене. Никогда больше не носите такой цвет». «Ни в коем случае». Я кивнула обоим. «Мне пора, всего доброго». «Позвольте мне подвести вас». Лорд Диллингтон шагнул в мою сторону. «Мой экипаж стоит у входа». «Кстати, леди Рене, вам понравились мои цветы?» э, -э Я растерялась, заметив, что Гериус нахмурился. Он переводил взгляд с меня на кузена, начиная догадываться, о чём речь. «Цветы чудесные, но вам больше не стоит присылать их». «Поговорим об этом по дороге к городу». Диллингтон направился к дверям, но лорд Колман вдруг сказал. «Я сам отвезу леди Рене». Она моя гостья, поэтому поедет в моём экипаже, Эрик. Пришлёшь ей цветы. Мне показалось, что леди Рене здесь по делам. Она доставила корреспонденцию. Когда она успела стать твоей гостьей? Лорд Диллингтон тоже нахмурился, а потом добавил. И, конечно же, я пришлю ей цветы. Например, букет тубероз. Вы знаете, что означает этот цветок? Любовь. Чувственность, опасное удовольствие, стремление к риску. «Эрик, леди, не нужны твои пошлые намёки и наши споры. Она сегодня чуть не пострадала от рук бандитов. Хозяин дома выглядел немного раздражённым. Это произошло в моём лесу, а значит, я несу за неё ответственность». «Твоя ответственность иногда превышает все нормы, Гериус». Глаза Эрика превратились в щёлки. «У тебя странное желание брать на себя обязательства, которые могут даже не относиться к тебе лично». «Нет, это я слушать не собиралась». Поэтому осторожно приблизилась к двери и выскользнула из особняка. «Выясняйте отношения без меня, высокомерные первородства». Оглядевшись, я быстро пошла в сторону подъездной аллеи и скрылась в буйных зарослях. Меня душил смех. Городу пришлось идти не по дороге, а по кустам, чтобы не попасть на глаза ни одному из мужчин. Сначала мимо меня пронёсся экипаж Диллингтона, а следом конь Коумана. Какие всё-таки высокие отношения между ними. Зато на почте меня снова ждал сюрприз. Букет тубероз. Какой шустрый, однако. Тилли находилась в шоке. Она потащила меня на кухню и, тыча пальцем в цветы, горячо заговорила — «Леди Рене, это уже совсем ни в какие ворота. Тубероза цветок соблазна, и юным девушкам запрещено вдыхать ее аромат, дабы их не охватила страсть, ведущая к потере чести. Их запах заставляет человека терзаться непристойными сновидениями. К пробуждению его ожидает головная боль, а то и горячка. Этот лорд взялся за вас всерьез, леди. Горе на наши головы!»